Смартфон любил гулять у озера Кыштымов, потому что там красиво и хорошо. Новая уникальная поэма о забытом горе. Ключевой персонаж книги, вместе с читателем, оказывается рядом с режимным объектом, на котором случается авария. Наступает следующий день, в котором смартфон живет уже в другом месте пространства, но все же где-то рядом с маяком. Так герой книги переживает вместе с жителями города-спутника предприятие, одной из страшнейших радиоактивных аварий человечества, о которой до сих пор еще мало кто знает. «Маяк» — это режимное предприятие, на котором случается та самая кыштымская авария, а смартфон — имя героя, которое передалось ему из другой книги автора. Книга посвящена 65-летней годовщине Каштымской аварии на химпредприятии «Маяк», которая произошла 29 сентября 1957 года. Глава первая из семи «Осенний денек». Смотрящий в смартфон возвращается домой. Он бежал по узкой тропинке, боясь встретить в этих лесах Жориса и роя медведей. Теплый ветерок обдувал его грудь, а дыхание участилось из-за бега. А он бежал не мог иначе. Мятеж не кончится удачей. Жуткое место, где бегал смартфон, казалось уже давно забытым творением автора. Он выбежал на грунтовую дорогу, боясь заблудиться. Набирающий шум за его спиной породил чувство раздраженности. Ему пришлось оглянуться, было любопытно, что это. Мимо него проехал КамАЗ с танком, бочка желто-черного цвета. На бочке он прочитал «едкое вещество». Следом проехала другая машина, точная копия. Мысли смартфона переплетались в густой клубок рассуждений и заблуждений. Шум техники нарушил этот бесконечный поток мыслей. Колонна скрылась за поворотом. Но где-то вдалеке он заметил роту солдат. Когда солдаты проходили мимо, он разглядывал их безмятежные лица. В глазах каждого сияли отблески маяка. Смартфон пробежал мимо кирпичного здания и разбитых окон, улицы Гетто. И он сразу же вильнул на двухполосную тропу. Смартфон услышал далекий лай собак. Непонятные деревянные заборы и трескотня кузнечиков. Смартфон окончательно потерялся. Он бежал по тропе и увидел здание маяка, несуразное строение. Он слышал тихий шум воды. Смартфон уже видел ограждение химкомбината, закрытая территория. Хотелось бы туда попасть, но смартфон лишь обычный человек. Кислая атмосфера и палящее солнце заставляло его идти к ближайшей от станции воде. Бетонный забор и огромная жезлова труба зависла над его головой, она росла из ниоткуда, словно гигантский красно-белый жезл, а забор был с навесом из колючей проволоки. Объект казался пугающим, были видны странные здания и казалось, это что-то неживое и было слышно только воду. Шум и бурление воды притягивало его к этому объекту. Уродливые здания и подавление всего живого на благо человека — страшно гиблое место. Чьи-то мысли эхом отдавались в его голове. Этот клочок земли изуродован человеком на тысячу лет вперед, но будущего и прошлого нет. Есть только настоящее. Есть эволюция и только в ней смысл. Каштымский шрам — это место, Оно обтягивает разум, как объект, покалечивший многие поколения, или лишь чистое поле, и только вода несет в себе истинную жизнь. Слышен гул станции. А я стою на перекрестке тропинок. Что делать? Куда идти? Я бегу, и запинаюсь солнце, светят мне глаза. Кислый запах краски. Это должно быть больше, чем просто белое пятно на небе. Можно ли так близко подходить к стратегическому объекту «бледные окна уродливого здания»? надрывающийся собачий лай вдалеке. Как хорошо было бы построить дом на пустыре. Репей липнет к моим кедам. Если была бы возможность искупаться. Если бы была возможность искупиться. Кто создал вселенную? Этот шум воды так манит. Камни на дороге. Куда свернуть с пути, ведь я иду прямо в лоб этому объекту. Шум воды смешался с ветром. Меня, наверное, видит оттуда. Что это за раздражающий звук? Я не вижу никого на объекте. Серые стены, большие столбы, я вижу их сквозь стволы деревьев, камни на воде. Решетки на окнах, синие рамы, железные заборы. Трудно ли будет через них пролезть? Наверное, нет, но это стратегический объект. Мог ли быть здесь гулаг? Большое круглое здание, оно похоже на бочку. Железные двери. Зато тут нет кругом пластика, ну хотя бы так. А там дальше бочки. Столько бетона, что я уже устал. Вон еще одно здание торчит, словно это смотровая площадка, заманчиво. Туда бы залезть, ведь там никого нет, слишком безжизненно и мертво. Я есть путь. Я есть истина. Я есть жизнь. Что я придумаю завтра? Водород, гелий, литий, но основа всего углерод. У меня есть литий. Горькое детство. Есть ли кроме этого неба что-то еще? Вопль. Может быть, мы и есть разбитое поколение. У каждой страны должно быть свое разбитое поколение. Если не будет разбитого поколения, то не будет поколения умиротворения. Если битники — разбитое поколение. Будто всю силу их времени и молодости кто-то собрал в горсть и бросил на землю. Нет. На твердый деревянный пол. Скрипя половицами, мечась туда-сюда от боли закипающих рук этого поколения. Не зная, что делать и просто в один момент опуская руки. Они не нужны. Как красиво перебирают ветер ветви больших деревьев. Но если они разбитые, то какое тогда поколение, живущее возле запретных зон, и какая тогда молодежь в таких зонах, как город Кыштым? Челябинск-55 минус Челябинск-40 равно Челябинск-15. Это где Куинджи и его озеро, Карачай-Каравай. Чем выше маяк, тем ближе тяжелая вода. Если они разбитое поколение, то мы распавшееся поколение. Это мы. Да, нас не волнует послевоенный период. Мы не смотрим за горизонт, надеясь увидеть там коммунизм. Мы живем здесь и сейчас, у нас нет завтра. Мы живем только сегодняшним днем 29 сентября 1957 года. И это бабье лето дает нам возможность насладиться последним теплым моментом этого года. Живи, плыви, улыбайся. И если мы распавшиеся поколения? Мы такое одно. Мы те незаметные герои человечества, благодаря которым мир поймет, что такое атом. Надеюсь, хотя бы мирный. Плутоний развалится через тысячу лет. Радиоцезий и радиоастронции через 200 лет. СССР через 50. Мы развалимся, когда этот день еще не закончится. Мы ничего не знали и ничего уже не важно. Теперь главное это легкий ветерок. Было бы зеркало. Говорят, если присмотреться через него на маяк, то можно увидеть Лос-Аламос. Звучит красиво почти как Сан-Андреас. Невада, вот бы побывать в этой Америке и прокатиться на отцовском москвиче от белой земли Невады до этого самого Лос-Аламоса и потом до Манхэттенского проекта, где скитались в свое время ребята разбитого поколения. Смартфон пробежал возле маяка и остановился, выбирая дорогу. Он услышал крики «мама», а рядом не было людей. Смартфон оглянулся посмотреть на маяк. Здания были такие же вычурные. И шарканная тропинками степь вынудила его бежать по дороге, куда ушли солдаты. Грунтовой дорогой смартфон убегал от проклятого места. Это было частью его жизни. Дорога была обросшая кустами. Старая аллея. Она заканчивалась где-то вдалеке, хорошо бы туда добежать. Поляна, что была рядом уходила в горизонт где касалось неба пробегая мимо воинской части смартфон лишь думал о глупостях человеческой жизни и внезапно повеяло холодом смартфон взглянул на часы узнать время сильный хлопок и пугающий взрыв он посмотрел в сторону маяка и увидел черный столб дыма ворота части были открыты солдаты в панике забегали тревога кричали они Облако дыма становилось все больше заслоняя небо. Стол от травы тянулся в пространстве. Огромная черная туча кипела в небе. Ему стало ясно, смартфон не успеет найти достойное укрытие. Единственный выход это спрятаться у солдат. Эй ты! крикнул ему полковник забегай сюда, бегом! Что это такое? Поинтересовался смартфон. Никто! крикнул полковник в ответ. Солдат тут же оказался перед ними. «Рядовой никто!» — крикнул солдат, выгнув спину. «Последи за этим товарищем, возможно, это он диверсию устроил», — строго гаркнул командир. «Идем!» — растерянно произнес никто, отводя смартфон в казарму. Рядовые метались, выполняли директиву при чрезвычайной ситуации. Радиоактивный столб дыма уже перерос в огромную тучу, задавив голубое небо. Туча быстро надвигалась в их сторону — убивая пространство. Смартфон разглядывал ее, ожидая конца. Становилось все темнее, небо уже было затянуто черным облаком. Солдаты заливали полказармы водой мудрости химвойск. Казалось, что туча застыла, черное пятно было готово обвалиться на все живое и уничтожить этот мир. Был слышен гор командира, злобно доносящийся из ниоткуда. На объекте произошла диверсия. «Выполняем чрезвычайные меры», — горланил командир. Радиоактивная бурева уже закрыла солнце, крокодилово проказы. Смартфон, под конвоем никто, оказался в ишарканном здании. Штукатурка от блеклых стен давно поотпадывала. Убитая временем казарма. Никто молчал, боялся, как и смартфон. Рядовые продолжали метаться, они забивали тряпками выбитые стекла. Громкий приказ, и солдаты тут же забежали в казарму. «Караульные, остаетесь на местах», — жестоко сказал полковник, и двери закрылись. Все притихли, ожидая катастрофы. Бурая туча обвалилась на землю, и все пространство стало черным. Темнота и гул радиоактивного ветра. Смартфон уже и забыл, как он бежал по маленькой тропинке. Как он впитывал теплоту солнца и нежный летний бриз. Ему казалось, это было давно. Яркий осенний денек — был съеден атомной чернотой люди были в панике собаки выли звуки апокалипсиса радиоактивная буря давила все живое и стало ясно это уже неминуемый конец было совсем тихо смартфону захотелось услышать щебетание птиц но была лишь мертвая тишина он слышал кашель задыхающихся людей черный пепел смартфон разглядывал новый мир за окном что происходит а он видел только радиоактивные хлопья грязной заразы и бледный диск солнца.